1227 двадцать Собранная к солнечному сплетению энергия сияла пурпурной звездой, мерцала и пульсировала в так сердцебиению. Она могла взорваться буквально в любой момент, да и взорвалась бы уже, если б не судорожная хватка моей воли. Но попробуй сохранить сосредоточенность, когда горят огнем легкие и бьется в корчах тела. «Я пытался, пытался и пытался выдавить из себя небесную силу и одновременно стискивал с густых жгучего пурпура, не позволяя ему расплескаться». В итоге не сумел выдержать верный баланс, и энергия выплеснулась в излив обжигающей волной. «Ударила в первый узел и едва его не разорвала. Свела судорогой и заставила сжаться. Стала просачиваться дальше, медленно-медленно, и даже не просачиваться вовсе, а продавливаться». Дух и дело начали спекаться в единое целое И будто мало того, демоническое отродье очухалось и поднялось на своих отростках щупальцах Уродливая туша разом взметнулась на два человеческих роста Распахнулись горевшие злобным безумием блюдца буркалы С омерзительным чмоканем распахнулась страшная пасть Ближе всего к этой образине находилась четверка учеников школы извечного полдня Именно к ним два щупальца и устремились Старший из ревнителей солнца успел перекрыться золотистым барьером Но удар демонической конечности оказался столь силен, что парня сбила с ног и покатила кубарем Он рухнул в лестничный проем И ему еще повезло Стоявшего рядом юнца, сочившаяся кровью щупальца, обвила и подтянула к разъявленной пасти Демон разом откусил жертве голову А изуродованное тело метнул в одного из припустивших прочь юнцов Хрустнуло Чудовищный удар снес бедолагу с крыши И лишь последний из четверки ревнителей солнца Сумел благополучно укрыться за спинами пластунов Повезло Ему повезло Не мне Я валялся на каменной плите Не в силах не подняться на ноги Не избавиться от выжигавшей меня изнутри энергии Стискивал, стискивал и стискивал своей воли Тугой сгусток жгучего сияния Стремясь поскорее выдавить его из себя И все впустую Сознание начало путаться На миг я утратил сосредоточенность И хватка моей воли соскользнула с ядра Оно тотчас дрогнуло и начало разбухать Окуталось призрачным огнем Который в раз докатился до оправы И своим натиском без малого ее разорвал Каким-то чудом мне удалось перебороть этот напор А дальше, прикипевшие к узлам верхнего полукружия языки пурпурного пламени, свились в энергетические жгуты. И небесная сила хлынула из едва не лопнувшего ядра сразу по четырем направлениям. Напорный излив резко ослаб. На первый план выдвинулась боль в расшатанных узлах и перегруженных меридианах. Старых и новых, прожигаемых прямо сейчас. Жгучие потоки вырывались из меня по рукам и напрямик к обеим ключицам. В тело, словно раскалённая крюча, загнали. Ещё и рванули их в разные стороны. Разом напухли на спине и лопнули стародавние рубцы. Лицо, словно смяло чья-то незримая длань, из носа потекла кровь. В глазах помутилось, но я заставил себя встать. Выпрямился. Да, превозмог обстоятельства. Истекавшее ядовитым багрянцем демоническое отрудие скользнуло ко мне в обход алтаря а я замер с раскинутыми руками, не в силах сдвинуться с места. Внутри расцвел обжигающий оранжевый цветок. Но не незамаранным его огненный аспект не пробовал и удара сердца. Сначала пятнами гнили проявился переходящий в черноту фиолет, а дальше решительно все перекрыл пурпур. Второе колено атрибута вросло в мой дух и напитало его пламенем. То взревело и выплеснулось наружу. В мгновение ока я оказался объят им с ног до головы. Обжигающая аура. Припомнилось название этого аркана. А дальше пурпурное пламя рывком разошлось во все стороны. Захватило круг сожжений в три шириной. Горю, горю и не сгораю. Чертедраны, да это даже приятно. Никакой боли, никакого жжения. Лишь теплым воздухом веет. Красота! Обогнувшая алтарную плиту отродья бросилась в атаку и ударила. моего его склизлое щупальца прогорело в прах, и пурпурный огонь побежал по шкуре, слизывая сочащуюся из нее кровь. Демон взвыл от боли и ярости. Оставил меня и метнулся к пластунам, намереваясь одним стремительным рывком смять их всех скопом. Разложенные вокруг всех кости взмыли в воздух и обернулись ажурным куполом. При ударе он треснул, но выдержал натиск. А нанизавшаяся на длинные шипы твари высвободилась и шарахнулась прочь, прямиком к сгузку в пирамиду. Оттуда в ее брюхо ударил узкий луч солнечного сияния, а следом в рану метнули шар голубого огня. Внезапная атака не только ранила демоническое отродье, но и отвлекла от пластунов. Прикрывший их купол вновь осыпался на плиты, но не развалился на отдельные кости, а обернулся огромным шаром-клеткой. Тот бесшумно подкатился к шарившей щупальцами по лестнице гадине и охватил ее костяным капканом, стиснул, пронзил шипами, начал давить. Духоловы взялись накачивать свою конструкцию энергии. Присоединилась к ним и троица пластунов, но потусторонняя гадина никак не желала подыхать. Она билась и силилась освободиться. Я совладал с эйфорией и шагнул вперед, намереваясь спалить чудище своей огненной аурой. Вот только атрибут уже вытянул из меня решительно всю небесную силу. Пламя резко скукожилось, затрепетало на коже, облепило и сдавило, а затем втянулось внутрь и погасло. Я разве что на ногах устоял. Впрочем, неважно. Костяной капкан совладал с демоническим отродьем и рассек его на множество истекающих гнилой кровью кусков. Те извивались и пытались срастись в единое целое на ученик школы из вечного полдня в раз оказался рядом и обдал их струей золотистого огня. Старший из ревнителей тоже выбрался на крышу пирамиды, взялся помогать. И пламя мигом перестало развеиваться и гаснуть. Начало уплотняться и будто бы вбирать в себя солнечный свет, выжигая не только плоть и кровь, но и саму суть переродившегося жреца. Парочка духоловов без сил повалилась на плиты. Сейчас они скорее походили на своих дохлых подопечных, нежели на живых тайнознатцев». Седмень оценил усердие учеников школы из вечного полдня и вмешиваться в изничтожение демона не стал. Вместо этого убежал на край крыши, оттуда махнул рукой червеню. Худой колдун присоединился к уряднику, а после на пару с молчаливым тайнознатцем опрометью кинулся крестницы». Я кое-как доковылял до края площадки и обнаружил, что сброшенный с крыши юнец упал на верхний уступ пирамиды и вроде был еще жив. Но голова шла кругом, а от одного только взгляда вниз у меня подкосились колени, и я по-добру-поздорову отступил на несколько шагов назад. Потом опомнился и спустился на площадку между лестничными пролетами, чтобы на пару с втащить на вершину пирамиды так и не очнувшегося Дарьяна». Золотистый солнечный огонь еще не успел окончательно испепелить останки расчлененного демона И фургончик уставился на них во все глаза Это пака здесь откуда?» — охнул он Ответа на этот вопрос у меня не имелось Да и было откровенно не до того «Ему как-то можно помочь?» Обратился я к Духоловам, имея в виду Дарьяна Чернокожая колдунья вопрос проигнорировала Клюв приподнялся на одном локте, хрипло откашлялся и потребовал «Оставь, сам очухается!» «А что за призрачная дрянь в нем сидела?» Поинтересовался тут уже и Огнич. «Хозяин мертво слова!» — ответил Клюв и надолго проник фляжки с Ромом. После утер подбородок и сказал «Случается такое!» Он вновь завалился на спину и хохотнул «Ну да, изгнание по высшему разряду провели, теперь не вернется!» Я припомнил, как за вредную душу утянул свои владения демонический покровитель здешних краев и поежился. «Да елки-палки!» — взорвался фургонщик. «Что это за тварь? Объясните толком!» Но Клюв удовлетворить любопытство Огнича не пожелал и вновь приложился к своей фляжке. А я лишь помотал головой, поскольку и сам решительно ничего не понимал. Просветить нас на сей счет взялся Седминь. «Тот хитрован из аспирантов!» Разом в архимаге прорваться вознамерился. Жертвами высшего демона задобрил, его поддержка заручился. «Да только мы ему ритуал порушили, вот и переродился в неведомую зверушку». В этот момент Червень и его напарник внесли на крышу расшибшегося юнца, и ревнители тотчас бросились к нему. Благо, демоническому отродью пришел окончательный и бесповоротный конец. Какое-то время они возились с учеником. А когда тот перестал надсадно сипеть и задышал размеренно и ровно, старший вскинулся и зло выкрикнул. «Вы должны были прикрывать нас, а не прятаться за костяным барьером!» Седмень, которому и адресовался этот упрек, в долгу не остался. «А вам полагалось, выжечь омут!» «Мы это и сделали! Вы!» Оказаться втянутым в перепалку мне нисколько не хотелось. Я отвернулся и стянул куртку. Следом избавился и от фуфайки. Кинул их прямо под ноги. Стародавние рубцы уже перестали кровоточить Но спину до сих пор тянуло и жгло А еще у меня ломило лицо и кружилась голова Я откупорил флягу, напился и прополоскал рот Легче не стало Наоборот, начала трясти нервная дрожь Жив, жив, выжил Еще и ядро сформировал Прорвался в околиты Раскрыл второе колено атрибута И стал гораздо сильнее себя прежнего И сам справился Без посторонней помощи Не пришлось никому за содействие платить Не возникло нужды Влезать в очередные долги А что со склонностью к белому аспекту Окончательно распрощался Так оно и к лучшему Белое не мое Белое от того драного утопца А мне чужой и даром не сдалось Я поднял руку Обратился к атрибуту И кисть окуталась языками магического огня Пурпурного и теплого Вроде как даже родного ха, -ха Теперь-то не пропаду!» Конец четвертой книги. Читал Игорь Ященко.